«Из-за неумения расслабляться я был близок к самоубийству». Пол Сэмпсон «Еще шесть месяцев назад я летел по жизни в суматохе и спешке. Расслабляться было некогда, и я постоянно пребывал в состоянии нервного напряжения». Каждый вечер я возвращался домой измочаленный и опустошенный с ворохом возможных беспокойств. Почему? Потому что никто вовремя не сказал мне, Пол, ты убиваешь себя, пора снизить темп, попытайся расслабиться. С утра я вскакивал с постели, проглатывал завтрак, наспех брился, одевался и несся на работу. Я работал в спешке, в спешке возвращался домой, и, будь моя воля, постарался бы спать побыстрее. Однако с некоторых пор я стал учиться расслабляться. Ложась в постель, я не засыпаю, не расслабив предварительно все тело и не успокоив дыхание. Теперь сон приносит мне отдых. Раньше я просыпался все таким же усталым и напряженным. Сейчас я расслабляюсь, даже когда ем или веду машину. Говоря откровенно, езжу я агрессивно. Однако теперь машиной управляет разум, а не нервы. Но больше всего пользы приносит расслабление на работе. Несколько раз в день я бросаю все дела и стараюсь определить, не слишком ли я напряжен. «Услышав телефонный звонок, я больше не хватаю трубку, а разговор веду со спокойствием спящего младенца. Каков результат? Жизнь стала приятней и интересней. Я полностью освободился от нервного напряжения и беспокойства».